Пока я шла в капитанскую рубку, проснувшийся Гилбин, несмотря на атрофировавшиеся за время лежания в полете мышцы, обкололся стимуляторами и начал проявлять небывалую активность. Он собрал всю команду, начал спешно работать с их произношением, чтобы они, не дай неба, не высказали то, чему он, собственно, обучил меня. Асы с несвойственной для спецов их уровня актерской игрой старательно повторяли за ним, но исключительно пошлые выражения – чем доводили и так бледного и с трудом стоящего гилбина до белого коленя сейли издевательски записывала все на Сейр и присылала мне это несколько снимало нервное напряжение охватившее меня перед первым контактом с рейтаном капитан нарен тоже нервничал и только первый пилот дем проявлял удивительное спокойствие и заботился обо мне чай сделал принес булочку с маслом и даже конфеты где то достал я искренне поблагодарила но не ощутила ни вкуса еды, ни чая. За пятнадцать минут до приближения к орбите рейтана с нами вышли на связь. «Аграхир нэркха!» — раздалось в рубке управления. «Дайкхре энергаэра таэкцхх!» Очень спокойно даже не ожидал от себя такого, ответила я. Но оно пришло — спокойствие и деловая собранность. И уверенность в себе стала лишь крепче, едва диспетчер удивленно спросил. «Акры рейтан?» что переводилось как «дочь Рейтана». «Сахк Гаэра Таэхкц» — обозначила я свой статус как глава дипломатического посольства Гаэры. И в очередной раз мысленно поблагодарила любимого. Он натаскал меня превосходно, практически до уровня носителя языка. И в этот момент в капитанскую рубку влетел Гилбин. Он был бледен, его трясло от стимуляторов, но мой бывший менее всего сейчас обращал внимание на собственное состояние. я сам заорал он подлетел к переговорному устройству. «Займись собой», — бросил мне, хватаясь за микрофон. «Я тебе платье принёс, переоденься, волосы распусти. Ты представитель Гаэры, цивилизации, продвинутой в плане прав женщин. Надо соответствовать». Платье и распущенные волосы на Рейтане. Глядя в спину занявшего моё место Гилбина, мрачно подумал о том, что замысел его, по сути, был прост. Подложить меня под правителя Рейтана, а там дальше... После такого на Рейтане со мной как минимум никто не будет иметь дело, а как максимум Сахир говорил, что после постели Герхарна Герца выживают далеко не все. Но я молча вышла и пошла собираться. В любом случае наш статус я обозначила, а координаты Рейтана подведены под общую базу, так что Кэп посадит корабль там, где укажут, или же обратиться ко мне. О сути Гилбина он уже был осведомлен.